Джеймс Свалоу. Голос. В безмолвии остается место лишь правде. Но как прийти к нему? Задача не из простых. Для начала придется спросить себя, где вы можете найти достаточно спокойное место, где вас ожидает царство абсолютной, ничем не нарушаемой тишины.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 В глубине своего сознания, за закрытыми глазами и грохотом мчащейся по венам крови, послушница сестер безмолвия пыталась найти подлинную тишину. Бледное симпатичное лицо лилани раздраженно скривилось. Ей опять не удалось. Эта мысль еще не успела оформиться, как женщина поняла, что возможность уже упущена. Волшебные объятия внутреннего спокойствия распались, едва слова сорвались с ее губ.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 Поверх брони был надет табарт, но оружие, шлем и роскошный, отороченный мехом боевой плащ отсутствовали. Аминдара Кэндала штурмового кинжала, рыцарь забвения и сестра безмолвия стояла, не произнося ни звука. Во взгляде ее янтарных глаз читалась забота воспитателя о подающей надежде ученице. не постаралась подавить свое изумление. Ей-то казалось, что в зале для медитации черного корабля нет никого, кроме нее. Она даже не подозревала о присутствии кого-то еще. Девушка понятия не имела, как долго Кендалл уже стоит рядом, наблюдая за тем, как ее воспитанница ищет, но так и не находит своего внутреннего фокуса. В отличие от рыцаря забвения, молодая сестра была облачена лишь в кольчужную рубашку и легкую накидку с капюшоном, какую носили все послушники, еще не успевшие дать присягу не вскинула обнаженные руки и начала отчаянно жестикулировать, но наставница остановила ее, едва заметно покачав головой. Затем Кендал коснулась подбородка кончиками двух пальцев. «Словами», — говорил этот знак. «Сестра Аминдера», — заговорила она, и ее шепот, сколь бы тихим он ни был, прокатился эхом по всему необъятному залу Санктум Афанориум. «Чем могу вам служить?»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 Очень многие жестикуляции Кендалл просто невозможно было бы перевести на имперский готик. В знаки использовались такие смысловые оттенки, что их не смог бы передать ни один другой человеческий диалект, и, вынужденная отвечать своим голосом, Лейла не ощущала себя калекой. Вы правы, признала она, мне трудно смириться с теми новостями, что приходят с внешней границы. Слова торопливо срывались с ее губ и разносились тихим эхом вдоль изгиба стальных стен зала для медитации. Послушница почувствовала себя еще более неловко от того, что разговаривала вслух в этом священном месте. Аэрия Глорис, как и все прочие суда, составлявшие флот дивизио Остротелепатика, был оборудован афанориями, просторными помещениями, где были установлены машины, подавляющие посторонние звуки и создающие некое подобие абсолютной тишины. И нарушение ее казалось неприличным, святотатственным,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 Все эти слухи о предателях, о Ерисе и Хорус. Имя воителя, слетевшее с ее губ, казалось, прозвучало громче выстрела. Прервавшись на полусловие, послушница вновь посмотрела на наставницу. Кендл кивнула. «Нам всем очень трудно принять весть о его предательстве, и я бы солгала, если бы сказала, что хоть кто-то из сестер остался безразличен к этой ужасной двуличности». «Сручившаяся украла мой покой», — призналась Лейлани.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 Псайкеров, сходивших с ума из-за прикосновения к тайнам кипящего безумиям варпа, людей, чьи тела и разум изменялись до неузнаваемости, и существ, скорее мертвых, нежели живых, обладающих инфернальной психической силой. Но все это были враги, чьи мотивы можно было понять, и с чьим существованием как-то удавалось примириться. Но предатели? Чем можно было объяснить их действия? Они жили в величайшую эру в истории человечества,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 Тихий шелест роскошного шелкового занавеса привлек их внимание, и они увидели, как в зал ходит пустая дева, сестра Фессалия Суровое Суровое, испещренное шрамами лицо ее было мрачным, и она явно слышала произнесенное послушницей, поскольку отрывисто ответила на боезнаки. «Казнить воителя, предателя, тогда статус восстания ослаблен в нарушенном состоянии. Мятеж будет прекращен прежде, чем разрастется, нанесет заметный ущерб». Нортор бросила на Лейлани тяжелый взгляд, в котором читался явный упрек. Вторая, починув штурмовом кинжале, она нисколько не скрывала своей ненависти к мятежникам воителя. Ее дыхание с тихим хрипом вырывалось из встроенных в гортань механизмов. Там, где у Кендалл и Лейлани шею покрывала здоровая кожа, у пустой девы блестела металлом аугметика. Вставка из полированной серебристой стали заменяла кусок плоти, утраченный в бою с Йоргалли в недрах одного из их бутылочных миров. Биологи сестринства заменили протезами не только шею, но и легкие фессалии. Порой Лейлани даже завидовала ей, ведь Нортер не позволила заменить искусственными аналогами свои голосовые связки, разрушенные кислотной атмосферой, которой дышали ксеносы. Эта женщина стала настолько молчаливой сестрой, насколько только возможно.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 но так называемый лектицио дивинитатус раз за разом всплывал в самых неожиданных местах. Если сказать по правде, послушница находила это учение столь же неприемлемым, сколь и предательство Хоруса. Но хотя император и не был богом, он был столь могущественен и великолепен, что ошибка тех, кто склонялся перед ним в религиозном восторге, казалась довольно незначительной. С другой стороны, подобное заблуждение простительны для невежественных обитателей отсталых планет, но никак не для образованных граждан Империума. Обратив внимание на то, что ее заместительница до побеления суставов сжимает планшет, сестра Миндера вопросительно посмотрела на Фессалию. Та едва заметно кивнула и протянула устройство начальнице. Лила не догадывалась, что именно там содержится. Обновленные указания, поступившие от Верховного Стратума Сестринства, базирующегося на Луне, полученные напрямую от высших чинов Департамента Инвестигатос. Точные характеристики и местоположения черных кораблей, а также назначенные им цели, были известны лишь горстке избранных, дослужившихся до высших чинов сестер Безмолвия, Верховным Лордом Терры да самому Императору, хотя тайны из основных их задач не делалось.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 В дальнейшем их ожидали куда более тяжкие испытания в стальных чертогах города видений на самой Терре, где располагался также и штаб дивизио Астротелепатика. Там псайкерам предстояло сделать первые шаги на пути к ритуальному усмирению души и вхождению в хор астропатов. Охота на псайкеров и их охрана представляли собой столь непростую задачу, что с ней не сумел бы управиться ни один обычный человек. По правде сказать, любая попытка набрать экипаж черного корабля из простых солдат имперской армии или даже великих Астартес привела бы к катастрофе. Некоторые псейкеры обладали силой извращать и подчинять своей власти сознание других людей. Нередко пси-колдуны могли затуманивать вам мысли, обрести контроль над вашим телом, просто пожелав этого.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 Это становилось возможным благодаря их абсолютной преданности императору. В жертву своему долгу они приносили все. Каждый удар своего сердца, каждую каплю своей крови. И знаком их служения была клятва вечного молчания. Сестры становились подлинным ядом для ведьм. Случайные мутации человеческого генома приводили к тому, что один из миллиона рождался с псейкерскими способностями, но лишь один из миллиарда обретал драгоценный дар парии, неприкасаемого.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 Тяжелые мысли врывались в умы людей, подобно дикому когтистому хищнику, сметающему любые преграды на своем пути. Кендалл сделала над собой усилие и, отбросив все постороннее, взглянула на пикт-планшет. Тот был помечен личной печатью цели игороды, охотницы на ведьм, сестры-спутницы, а чуть выше красовался знак сестры-командора Дженетси и Кроул. Аминдера облизала внезапно пересохшие губы. Кроул, командир хищной стражи и один из военных советников самого императора, занимала самый высокий статус среди всех живущих сестер. Ее подпись на планшете с указаниями недвусмысленно указывала на всю серьезность ситуации. Рыцарь стянула с руки перчатку и прикоснулась к сенсорной панели, позволив игле анализатора уколоть палец. Спустя мгновение кровяной замок распознал ее ДНК и бессмысленная мишанина знаков на экране была расшифрована, сменившись описанием задач.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 и прежде случалось так, что пропадал черный корабль. Какой бы боевой мощью и продвинутыми маскирующими технологиями они не обладали, звездолеты астротелепатики все-таки не были неуязвимы. По ряду причин они практически всегда путешествовали в одиночку и могли погибнуть, став жертвой враждебной флотилии или же угодив в космическую аномалию. Кендалл вспомнила Гонор Галтис, уничтоженный засадой эльдарских пиратов, Белое Солнце, сгинувшее в Варпшторме и многие другие корабли. К сожалению, воображение подсказывало и худший из всех возможных вариантов – побег заключенных. В тюрьме, где содержатся колдуны, это становится сущим кошмаром. Поэтому в приказ Городы и была включена фраза, позволяющая Кэндалл при необходимости сделать этот рейс Валидуса последним. Сейчас Аэрия Глорис находился буквально в нескольких часах полета от того места, откуда пропавший корабль последний раз выходил на связь, и с каждой секундой в душе сестры Аминдеры росло беспокойство. Хуже всего было понимать, что вызвано оно не только пропажей Валидуса, но и личными тревогами. Кендал даже почувствовала себя слегка виноватой перед своей воспитанницей. Сестра-послушница Лейлани, конечно, позволила страху перед мятежом воителя слишком сильно овладеть ее сознанием, что не могло не сказаться на качестве ее медитации. Но ведь и мысли самой Аминдеры, если быть честной, были сейчас заняты куда менее значимыми делами. Валидус шел под флагом рыцаря забвения, сестры и Геркаази, которую Кендалл не назвала бы человеком посторонним. Более того, они познакомились еще в детстве, в железных коридорах черного корабля, абсолютно такого же, как и этот, и одновременно стали кандидатами в сестры безмолвия. Обе были уроженками планет предела Белодонны, и в годы учебы их объединяло смутное чувство землячества, но со временем, когда они обрели статус сестер, былая дружба забылась.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 Обычно, связываясь с кем-то, кто находился вне зоны видимости, сестры безмолвия использовали древний, пригодный для машинной передачи вариант мыслезнака, известный как кот Арсе и представлявший собой последовательности щелчков для необученных ушей, звучавших подобно скрежету несмазанных шестеренок. Но эта женщина, наверняка входившая в свиту Геркаази, мало того, что не прибегла к его помощи, но и бездумно нарушила клятву безмятежности, и это было зловещим предзнаменованием. «Корабль не выходил из импереев», – произнесла фисалия «Нам остается только догадываться, с чем они столкнулись в Варпе». По коже Аминдеры пробежал холодок, какой бывает летним днем, когда жаркое солнце неожиданно скроется за тучей. Ей вспомнились смрад смерти и разложения, наполнявший коридоры цитадели Сомнус, и облепленный мухами, похожий на гигантское насекомое гуманоид, несущий гибель и хаос с каждым шагом своих когтистых лап. Ей не требовалось фантазий, чтобы представить себе ужасы варпа. Она уже видела, как они проникают в реальный мир. Беснующийся кровавый океан безумия, волны безымянных, немыслимых рассветок, забывающие ураганы чистых эмоций. Вокруг Аэрия Глорис, приближавшегося к Валидусу, свирепствовали кошмары имматериума. Населявшие варп несметные полчища тварей кричали и выли, силясь пробить энергетический пузырь поля Геллера и скребли когтями по черному кораблю, осмелившемуся проникнуть в реальность подлинной психической стихии. Даже всех сестер, находившихся сейчас на борту, не хватило бы, чтобы сдержать ее мощь. Не обладая Ария Глорис защитным барьером, его мгновенно уничтожили бы. Валидус дрейфовал и практически не подавал признаков жизни, если не считать тусклого изумрудного свечения эмиттерных катушек варп-двигателей. На потерявшемся корабле все еще работали реакторы, питавшие его энергией, но при этом он не предпринимал никаких попыток развернуться и сблизиться с Аэрия Глорис, не выходил на связь ни по Воксу, ни при помощи узконаправленного лазера. Живой и в то же время мертвый Валидус безмятежно парил в окружающем хаосе. Встретиться два корабля в реальном пространстве, можно было бы отправить разведывательную группу, в то время как Аэри остался бы в отдалении и мог задействовать пушки и торпеды, если бы выяснилось, что Валидус представляет угрозу и должен быть уничтожен. Но здесь, среди ревущих импереев, следовать подобным протоколам не представлялось возможным. Тут требовался более деликатный подход. Соблюдая предельную осторожность, команда капитанского мостика подводила Аэриаглорис все ближе и ближе к Валидусу, пока их мерцающие призрачные поля Геллера не коснулись друг друга. По пучкам золотых проводов и механодендритов от специальным образом настроенных кагитаторов побежали указания многочисленным сервиторам, вычислявшим энергетические спектры второго корабля. В течение нескольких напряженных минут происходила синхронизация полей.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 На нижних палубах Аэрия Глорис энергия наполнила жизнью механизмы, способные пронзить пространственно-временной континуум, и телепортационная площадка окуталась ярким светом. Сестры, стоявшие на ней, замерцали подобно миражам и исчезли. Едва угасло свечение, сопровождавшее переход, сестра Миндера, указующе взмахнула обнаженным мечом.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 Она осторожно вдохнула местный воздух и внимательно осмотрела широкий коридор с низким потолком, где они только что появились. Рыцарь ожидала, что на Валидусе будет холодно, а может быть и атмосфера окажется разряженной из-за вышедших из строя систем жизнеобеспечения и близости к внешней обшивке. Кендалл осознанно настроила телепортационный сервитор так, чтобы тот не стал перемещать их в центр потерявшегося корабля, поскольку риск промахнуться серьезно увеличивался с расстоянием. Но воздух оказался теплым и сухим, как в пустыне сразу после заката. Кроме того, он был еще и удивительно неподвижен, и пыль словно плыла в какой-то прозрачной, едва текущей жидкости. Кендал шагнула вперед, занося меч, и сделала несколько коротких пробных взмахов. Несмотря на странное чувство неправильности, ничего необычного она не находила. Гравитация была вполне нормальной, и в коридоре пахло нет, никаких непривычных ароматов тоже не было.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 Одна из сестер вегиляторов стояла возле железного опорного столба, протянув камендеря сжатую в кулак руку. В свете люминосфер было видно, как сквозь пальцы сыплется струйкой металлический песок. Вегилятор показала то место, где дотронулась до колонны. Ее прикосновение оставило глубокую вмятину. Железо рассыпалось в мельчайший порошок при самом ничтожном воздействии.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 Ему должно быть уже несколько миллионов лет. Это был один из тех редких случаев, когда рыцарь допустила раздраженный стон, прежде чем знаками приказать отряду выдвигаться. Все это было, конечно, весьма странно, но сейчас они не могли позволить себе зацикливаться на мелочах. Сестры зашагали дальше, приближаясь к брошенным клеткам, и тут Кендал поняла, куда именно они телепортировались».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 Кроме того, в этом месте совершенно иначе воспринимались звуки, они стали более отчетливыми, более резкими. Услышав скрипы шорохи, доносящиеся из одного из разломанных вольеров, Аминдера вошла и увидела внутри кучки мелких костей, плоти и белых перьев. Среди останков мертвого хищника также нетрудно было заметить и поблескивающие на свету золотые псайкерские оковы. Одна из сестер-вегиляторов нацелила болтер в том направлении, откуда исходил звук, и щелкнула рычажком на прикладе. Прикрепленный к стволу фонарь включился, озаряя темноту овалом холодного белого света. Скрип прекратился, и во мраке зажглась пара глаз. Остальные сестры тоже активировали фонари и увидели перед собой огромного мастифа с бледной шерстью, разглядывавшего Кендал и принюхивавшегося. Морда аугментированного пса была коричневой и влажной, а на спине его в такт дыханию позвякивали имплантированные стеклянные трубки с усиливающими препаратами. Подойдя ближе, Нортер защелкала пальцами, отдавая зверю цепочки команд, но тот не обратил на них ни малейшего внимания. Спустя несколько секунд Мастиф отвернулся и опустил морду, возвращаясь к прежнему занятию. Сделав еще один осторожный шаг, Кендалл смогла разглядеть, что пес согнулся над лужей крови, натекшей из ран на голове и шее одного из корабельных рабов. У мертвеца отсутствовала крышка черепа, а в руках он сжимал коломет из тех, что выдавались сестрам. Аминдера несколько секунд разглядывала покойника. Судя по всему, он воспользовался этим оружием, чтобы пригвоздить собственные ноги к палубе, выпустив длинные стрелы в каждую голень, а затем еще одну в свободную руку. Он пытался распять себя, заметила Лейлани. Пес снова повернулся к ним, уголки его губ медленно поплыли вверх и в стороны, обнажая металлические зубы. В горле зародилось утробное рычание. Кендалл услышала, как зашипело и забулькала жидкость в трубках. Неоднократно спускавшая этих зверей с цепи, Аминдера отлично понимала, насколько опасными они могут быть, а потому покосилась на сестру Фессалию и сделала знак открытой ладонью. Огнемет Одним плавным движением Нортор сдернула оружие с пояса и выставила перед собой. Раздалось шипение, на огнемете зажглась сигнальная лампа. Не успел охотничий пес прыгнуть на нее, оттолкнувшись от палубы стальными лапами, как его окатила струя пылающего прометия. Издав отчаянный виск, Мастиф испустил дух, и отряд двинулся прочь, направляясь к внутренним люкам.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 Схема внутреннего устройства Валидуса хранилась в трубках памяти о успе и как только отряду удалось установить свое местонахождение, уже не составляло проблемы понять, какими путями следует воспользоваться, чтобы добраться до капитанского мостика черного корабля. Продвижение абордажной группы ненадолго прервалось, пока Фессалия передавала вокс-сообщение на Аэрия Глорис. Стакатта Щелчков сообщала остальным сестрам, что все идет хорошо и в соответствии с планами. Впрочем, сестра-послушница могла только гадать, что именно из увиденного именно борту этого корабля могло соответствовать планам. Валидус представлял собой просто склеп, дрейфующий в варпе. И если раньше корабль нельзя было назвать царством тишины, то теперь это название ему очень подходило. Лейлани не хуже других сестер знала аварийные протоколы. Законы, по которым жили на черных кораблях, были суровы и неизменны. Если экипаж не мог совладать с постигшей судно катастрофой, включались защитные системы, распылявшие по тюремным палубам пожиратель жизни, биологическое оружие, обладающее ужасающей скоростью распространения и смертоносностью. Если все сестры Варидуса погибли, так же как и найденные в коридорах рабы, все псайкеры тоже должны были быть уничтожены. Иначе почему абордажная группа была по-прежнему жива, а не оказалась растерзана в ту же секунду, как взошла на борт? Кроме того, несложно было понять, что бы не послужило причиной смерти бедолаг, но это был не газ и не биологическое оружие. Отряд продолжал спускаться все глубже в недра черного корабля, следуя длинными коридорами с лабораторными камерами, отгроженными от внешнего мира сферическими щитами из пситоксичного фазового железа, проходя по мосткам, переброшенным между служебными палубами. Над их головами застыли на подвесных рельсах остановившиеся на полпути вагоны, прежде перевозившие экипаж и грузы с яруса на ярус огромного корабля. За их окнами был виден только тусклый свет ламп. В своем путешествии сестры еще не раз сталкивались с загадочными аномалиями. Места, где металл по непонятным причинам превращался в пыль или влажную массу. Участок, где в воздухе совершенно неподвижно, словно на картине, висел дым.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 Не увидев никакой ответной реакции, она опустилась на корточки и взяла ладонь раба в руку. А спустя мгновение сломала ему палец. Раздался влажный треск кости, но матрос даже не пошевелился. Сестра Аминдера, осторожно перешагивая через тела, направилась к диафрагме открытого люка у дальней стены. Последовав за ней, Лила не увидела спасательную капсулу. Как и весь коридор, она была заполнена телами.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 «За мной!» – приказала рыцарь забвение. вигеляторы растащили в стороны тела, преграждавшие проход к капитанскому мостику, и сестры безмолвия шагнули в просторный зал, держа оружие на изготовку, внимательно оглядывая каждый темный угол в ожидании нападения. На довальной нише управления была расположена длинная платформа, спроектированная так, чтобы командующий офицер мог стоять, словно капитан древних времен, облокотившись на поручни, и видеть всех своих подчиненных. На ней также располагались посты самых старших по званию членов экипажа, и широкие гололитические экраны образовывали над ними сияющую арку.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 Остальные рабочие дисплеи были обрамлены темно-красным светящимся контуром, предупреждавшим об аварийной ситуации. Одна из сестер-вегиляторов внимательно изучила инженерную панель и пробежалась по кнопкам пальцами в кожаных перчатках. «Ликвидация не была запущена», — показала она. «Протокол уничтожения не применялся». Нортер оторвала взгляд от консоли перед капитанским креслом. «Журнал уцелел».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 Командующий докладывал о срочном сигнале, поступившем на корабль в обход стандартного протокола связи. Это была едва слышная просьба, которая не понравилась астропатам Валидуса тем, что была как-то странно сформулирована. Также псайкеры жаловались на чувство тревоги и тошноту, вызываемые специфическим шумом, сопровождавшим сообщение. Настораживало их и эхо фазового сдвига. Однако послание сопровождалось шифрами, говорившими о том, что содержащиеся в нем указания одобрены высшими чинами сестер Безмолвия. Послушница заметила, как нахмурилась рыцарь. В полученном города комюнике не было ни слова о том, что Валидусу перед его исчезновением поступали какие бы то ни было особые указания. Голос командующего поведал, что послание содержало одно единственное распоряжение.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 Отовсюду неслись вопли, плач и... На этом командующий умолк. «Последняя запись обрывается на этом месте», — сообщила сестра Фессалия. «Больше ничего нет». Лейлани неожиданно замутила, ее словно всю вымазали в грязи. Мысль о таком числе вырвавшихся на свободу мятежных псайкеров была отвратительна ей. Это оскорбляло все то, ради чего сражались сестры, и после всего этого ей страстно хотелось помыться. Передернувшись от омерзения, сестра-послушница бросила взгляд на мостки, поднимающиеся от командной платформы. Они вели к единственному металлическому толстостенному люку, окруженному тяжелым чугунным кольцом. Он должен был открываться в узкий туннель, ведущий к обиталищу астропатов, при помощи которых корабли отправляли послания через межзвездные пучины.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 Исследовать и оценить. Угрюмо кивнув, Рейла не сбросила плащ, чтобы тот не мешал ей пролезть в узкий люк наверху. Расчехлив болт пистолет, она проверила оружие и начала взбираться по лестнице, стараясь не выдавать того, как сильно дрожат ее руки. Когда люк открылся, она увидела перед собой узкий сумрачный туннель, освещаемый тусклыми голубыми лампами. Не оглядываясь, Рейла не вошла в него, поводя по сторонам стволом пистолета.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 Тусклое освещение не позволяло по-настоящему разглядеть их лица, но Лейлани и так видела, что они превратились в раздувшиеся, окровавленные шары. По всей видимости, перед смертью Астропатов охватил припадок безумия, поскольку они ногтями исполосовали себя до мяса. Увидев белое как мел лицо послушницы, Кэндл сразу поняла, что произошло в санктуруме Астропатов. «Все цели самоликвидировались». Лейлани, не задумываясь, воспользовалась боезнаком, но Аминдера не стала ее одергивать. Девушка сейчас была слишком потрясена увиденным. Малита обладала куда более сильным характером, нежели готова была признать. Рыцарь забвения никогда бы не выбрала себе в спутнице слабака, и, к сожалению, она отказывалась проявить себя по всей своей полноте. И именно это было основной преградой на ее пути к клятве безмятежности, знаку аквилы и званию настоящей сестры. Сестра Фессалия встала перед Кендал, поигрывая оружием. Рыцарь забвения ненадолго задумалась, а потом качнула головой. «Разделимся», – приказала Аминдера. «Вегиляторы направятся к корме». Кендал поднесла руку к груди. «Моя группа к носовым отсекам. Необходимо прочесать все палубы». Она свела руки вместе и сцепила пальцы.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 Но неожиданное движение нортер заставило ее замереть. Пустая дева дернула головой, указывая на высокие колонны грязного льда, выросшие в одном из углов. За ними виднелось какое-то шевеление и пар чьего-то дыхания. Кто здесь? озвучила общий вопрос сестра послушница Назовите себя. Кендал ощутила хорошо знакомую тяжесть в затылке нечто сродни предчувствию перед грозой или же отдаленному эху. Она только и успела, что сжать увенчанную орлиной головой рукоять меча, когда из-за ледяных глыб выскочила фигура и бросилась на сестер, скользя по снежному месиву. Это был мужчина, с головы до ног покрытый коркой инии. На одной его ноге болтался железный обруч с приваренным к нему обрывком цепи. Аминдера увидела кривую ухмылку и безумно расширившиеся, удивительно белые глаза. Ладони Псайкера окутались облачками пара, и рыцарь ощутила, как падает температура. Он ловил снег, образующийся во влажном воздухе, и превращал его в ледяные клинки. Кэндалл была хорошо знакома с этой породой, криокинетик. Она вскинула руку, останавливая Нортер, уже собиравшуюся вогнать в него болт, и позволила колдуну подойти ближе. Его босые ноги громко шлепали по заиндевевшей палубе.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 Аминдера переступила через остывающий труп и направилась дальше, роняя с клинка теплые, парящие на холоде красные капли. «Как думаешь, что он хотел сказать?» Сестра Фессалия поравнялась со своей предводительницей. «Он говорил что-то прослышать. Быть может, это как-то связано с последним сообщением, поступившим с этого корабля?» Кендл коснулась подбородка кончиками двух пальцев, и Нортер медленно кивнула, соглашаясь с ней. «Голос!» прошептала Лейлани. «Ну а что это значит?» Спускаясь ниже, они стали замечать новые странные нотки в окружающей атмосфере. Воздух словно становился гуще, все вокруг было просто пропитано сальным металлическим запахом, оставлявшим омерзительный привкус, от которого никак не удавалось избавиться, сколь бы часто не прикладывалась Лейлани к трубочке с водой, запас которой хранился в ее керасе.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 Воздух был неестественно неподвижным и настолько густым, что стал ощутимым. Послушница чувствовала кожей лица его призрачные прикосновения, подобные тем, что испытываешь, когда попадаешь в тончайшую паутину. Фессалия Нортон, шедшая впереди, неожиданно сбилась с шага и замерла, или Лани тоже остановилась, приготовившись к встрече с очередным спятевшим псайкером, или к тому, что сейчас покажет свой уродливый лик какое-нибудь удивительное порождение варпа. Пустая дева спокойно повернулась к спутницам и показала. Сестра. Они нашли ее посреди одного из помещений. Женщина сидела на темной железной палубе, скрестив ноги и задумчиво склонив голову. Руки сестры лежали на изящной рукояти обнаженного меча. не было хорошо знакомо то особенное спокойствие, которым лучилась сейчас эта сестра. Полнейшее отсутствие эмоций и движения.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 Поскольку эта женщина обладала тем же званием, что и Кендалл, у Лейлани не осталось никаких сомнений, кто сидит перед ними. Сестра Имрилия Геркаази из белых когтей зашлась сухим кашлем и открыла глаза, нарушая свою боевую медитацию. Левый, пересеченный шрамом глаз женщины, заменяла угметический протез из синего стекла и позолоченных деталей. Командир Валидуса холодно, оценивающе разглядывала послушницу. Геркаази полностью проигнорировала протянутую Нуртору руку и поднялась самостоятельно, встряхнув с себя неподвижность. Взгляды Эмрилии и Аминдыры встретились. Вся нижняя половина лица женщины была скрыта под маской в виде решетчатых ворот. Послушница готова была поклясться, что губы Геркаази скривились в усмешке. «Я, конечно, знала, что кто-нибудь придет за нами», показала рыцарь белых когтей. «Вот только ни за что бы не подумала, что это окажешься ты». «Нас выбрал жребий», – с ледяным выражением лица ответила Кэндалл. «Штурмовые кинжалы идут туда, куда им приказывают идти». Конфликт между двумя рыцарями был столь явным, что Лейлани не могла не вспомнить слухи о старом соперничестве между Кэндалл и Геркази. Одна знакомая послушница как-то рассказала ей, что обе сестры когда-то плечом к плечу выступили против огненной ведьмы на Шеол Тринус. Мрилия отказалась отступить перед натиском могущественного противника и была ранена горящими обломками, а впоследствии возложила всю вину на Кэндалл, отказавшуюся остаться и помочь. Прежде Лейла не полагала эту историю пустой байкой, но теперь, видя застарелые рубцы на лице рыцаря отделения белых когтей, готова была признать, что в слухах была заключена талика правды. Заметив на себе изучающий взгляд, Геркаази шагнула к послушнице. «Ну что, налюбовалась болтунья?» – спросила рыцарь, и аугметический глаз блеснул в свете ламп. Лейла несмущенно уставилась в палубу. «Я чувствую колдовство», – сообщила сестра Фессалия близко рыцарь со шрамом кивнула но ничего не ответила продолжив общаться с бывшей подругой это все вас только трое нас сопровождают три сестры вигилятора! покачала головой Аминдера. я отправила их другим путем к отсекам на корме значит ты отправила их на верную смерть Геркази издала приглушенный смешок нортер тут же сжала кулак и набрала тональный запрос на сенсорах встроенных в суставы перчатки не услышала, как в Воксе прозвучал стандартный сигнал вызова. Несколько секунд сестры ждали ответа от второй команды, но слышали только шипение статических помех. Нортер слегка побледнела и покачала головой. «Ужас разгуливает по этому кораблю. Я потеряла многих сестер, сражаясь с ведьмами, сбежавшими во время всего этого безумия». Геркази тряхнула головой. «Мы убили ровно столько, сколько могли убить».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 Самые опасные, самые сильные из колдунов, находившихся на Валидусе, собирались вместе и сливались в единое целое. На последнем жесте сестра Имрилия словно сделала ударение, с силой сжав ладони вместе и сцепив пальцы. Сплавление, слияние или объединение. Лейла не почувствовала, как кровь стынет у нее в жилах. «Я читала об этом», — встряла она. «Коллективный разум, образованный отдельными сознаниями телепатов», На древней терре в эпоху раздора в национальном государстве Германии для его обозначения использовали особое слово Гештальт. Сестра Миндера угрожающе шагнула к Геркази Пожиратель жизни раздраженно размахивала руками Кендал, Почему он не был использован? Сбой, ответила Имрилия, сверля бывшую подругу взглядом. Саботаж внешнее воздействие. Причина неизвестна.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 Геркаази вернулась к своему повествованию и теперь выглядела не столько раздраженной, сколько печальной из-за воспоминаний о тех мерах, на которые ей пришлось пойти. Прекрасно понимая, что даже объединившиеся охотницы на ведьм, вегеляторы и обвинители Валидуса ничего не смогут противопоставить чудовищу, питающемуся силами многочисленных колдунов, Имрилия поступила единственно возможным образом. Последнее ее приказание предписывало всем сестрам рассредоточиться по тюремным палубам.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 Вы займете мое место, а я пойду и уничтожу тварь. Кендел сжала губы. Ее бывшая подруга нисколько не изменилась, а случившаяся с ними на той безлюдной планете не только не сломила Геркаази, но напротив лишь сделала ее еще более упрямой и жесткой. Несмотря на то, что обе они находились в одном звании, Имрилия продолжала обращаться с Аминдерой как с подчиненной. Мы прибыли не в качестве подкрепления, заметила Кендал. Наша задача – спасти вас. Имрилия ответила гневным взглядом, шрам на ее щеке начал наливаться кровью. Так же, как хирурги сестренства заменили ей глаз, они с легкостью могли исцелить и разгладить зарубцевавшуюся плоть на ее лице, но она предпочла сохранить это уродство и носила его словно какую-то почетную награду. Аминдера презрительно скривила губы, подобного стоило бы ожидать от Астартес, но никак не от сестры. Мы не можем нарушить цепь. Геркази всем своим телом выражала негодование. «Стоит выпасть одному звену, и ужас вырвется на свободу, начнет охоту по всей галактике. Это единственный выход. Я пойду и убью его». «Мы...» – поправила Кендалл, обводя отряд рукой. «Мы вместе убьем его». «Малита заменит рыцаря в кольце», – кивнула Нортер. «И мы сможем напасть на тварь втроем». Кендалл посмотрела на сестру-послушницу и покачала головой. Сколь бы ни были велики ее книжные познания, каким бы ни был ее потенциал, Лейлани еще не была готова к этой роли. Ее по-прежнему обуревали многие сомнения, ее мысли были слишком беспокойны, чтобы прийти к подлинной тишине. Рыцарь забвения показала жестами, чтобы место Геркаази заняла пустая дева. Фессалия Нуртер помедлила всего долю мгновения, столь краткую, что вряд ли бы это заметил кто-то недостаточно с ней знакомый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 Ждите здесь. Помнится, ты порицала меня за то, что я отказалась тебе помогать. Теперь же ты отвергаешь мою поддержку, когда я предлагаю ее добровольно. С каждым жестом Эминдеры шрам на щеке Мрилии становился все более пунцовым, выдавая ее гнев. Было мгновение, когда казалось, что Геркази взорвется и выразит все свои обвинения вслух, но затем она отвернулась. Ладно, идем, но помни, вы на моем корабле и приказываю здесь я. Рыцарь Белых Когтей не стала дожидаться ответа и зашагала к люку. «Согласна», — скрестила пальцы на груди сестра Аминдера и, обернувшись, заметила внимательный взгляд послушницы. За созданной париями стеной простиралось царство безумия, безумия и фантомов. Призраки набрасывались на них со всех сторон, проходя сквозь стены и палубы, выползая из теней, выскакивая из колонн.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 Когда возникла минутная передышка, все три сестры уже задыхались от усталости. Кендалл увидела, как геркази вытирает клинок об одежду убитого раба, и задалась вопросом, как воспринимает рыцарь белых когтей этих несчастных созданий. И поняла, что вряд ли они сойдутся во мнении. Сестра Эмрилия всегда делила мир на черное и белое, на хороших и плохих. В ее сознании не было места оттенкам серого если честно именно это и послужило основной причиной разногласий между кэнддел и геркази лейла не повесила огнемет на плечо затушив трепещущий язычок пламени клянусь троном хриплым голосом произнесла она они лезли на нас точно муравьи солдаты из потревоженного муравейника боюсь даже представить какая сила ими руководила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 Она уже не могла сдерживаться, и слова полились ручьем. «Нам доподлинно известно, что некоторые из регионов причастны к колдовству и...» Лязг бронзы сталь вынудил послушницу замолчать, и Кэндалл, обернувшись, увидела, как Геркази снова бьет рукоятью меча о палубу. «Неужели она всегда настолько болтлива?» – спросила имрилия. «А ты боишься, что она может оказаться права?» – откликнулась Кэндалл.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 Послушница скинула огнемет с плеча и проверила прометеевый бак, тот опустел уже наполовину. Пальцы ее легли на спусковой крючок, и оружие тихо зашипело, готовое к бою. «Вот он», — показала герка «Это и есть голос». Они вошли в комнату, и ближайшие к ним части гештальта поспешно отпрянули, стараясь держаться как можно дальше от излучающих псионическую отраву неприкасаемых.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 Разные группки псайкеров произносили разные звуки, создавая странную, противоестественную гармонию. «Опустите оружие!» Лицо Геркаази перекосилось от гнева, когда она услышала это требование. Рыцарь белых когтей зарычала и ринулась вперед, и ближайшая группа тел бросилась в рассыпную. Сестра Аминдера пыталась остановить спутницу, но было уже слишком поздно. Меч Имрильи, на котором еще не успела остыть кровь прошлых убийств, обрушился на плечо облаченной в тюремную робу женщины, на лбу которой виднелась клеймо телекинетика. Этот удар развалил несчастную практически пополам, а Геркаази, не теряя времени, уже развернулась к стоявшему рядом мужчине и отсекла ему руку. Он повалился на палубу, заливая металл, хлещущий из обрубка кровью.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 Лишившись связи с остальными, мужчина с искалеченной рукой неожиданно зашелся криком, а кости его черепа затрещали, перестраиваясь, пытаясь придать лицу изначальный облик. Оставшись в одиночестве, Псайкер стал напоминать того безумца, с которым сестры столкнулись в коридоре. Геркаази заставила его умолкнуть, вспоров колдуну горла. «Опустите оружие!» В этот раз каждый член гештальта кричал в полную мощь своих легких. Отраженный эхом от стен помещения, этот рев был настолько силен, что сестры на секунду остановились. Лейла не ощутила замешательства тех псайкеров, что набились в эту комнату, и то хватило бы, чтобы расправиться со вторгшимися на их территорию рыцарями и послушницей, а уж образованному ими удивительному организму и подавно доставало сил, чтобы уничтожить сестер, обрушив на их головы стальное покрытие потолка, или спалив весь кислород в пирокинетической буре, или любым другим способом. «Так почему же они еще живы?» «Чего вы хотите?» – спросила она. Внутри у нее все похолодело, когда она услышала ответ, произнесенный множеством ртов. «Лейлани и я ждал вас!» «Они знают, как нас зовут!» После рева толпы голос послушницы прозвучал непривычно тихо. «Колдовство!» – яростно заплясали пальцы Геркази. «Они прочитали наши мысли!» «Это невозможно!» Спокойно ответила Кендалл. «Ни один телепат не сумеет проникнуть в крепость наших сознаний. Мы неприкасаемые». «Я знаю, кто вы!» Откликнулся хор. «Нам надо поговорить!» Лица столпившихся псайкеров пребывали в постоянном движении, перестраиваясь с каждым словом. Психические волны накатывали на сестер подобно волнам маслянистого океана. Присутствие коллективного разума отзывалось тихим эхом в их головах.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 Кэндалл вложила меч в ножны и решительно вскинула Болтер. «Перед вами вовсе не хаоса!» Зашлась в хохоте толпа. «Я просто посланник, явившийся передать сообщение!» «Что это за сообщение?» Резкими рубящими движениями потребовала ответа Кэндалл. «Предупреждение!» Продолжал Хор. «Однажды вы его уже получали, но было слишком поздно, чтобы изменить ход вещей. Ты была там, Аминда Кэндалл? Ты все видела своими глазами!» Рыцарь едва заметно кивнула и сложила пальцы в жесте, обозначающем Астартес. «Гарро!» – прошептала сестра-послушница. «Услышьте новое предупреждение!» Хор немного помедлил.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 Раздался многоголосый крик. «Приближается буря, но все еще можно исправить!» Однако ответом на эти слова стал лишь очередной взмах меча, сразивший еще одного псайкера. «Вы можете предотвратить тысячелетия бесконечных хорей!» В голосе хора явственно слышалась паника и отчаяние. «Поверьте мне!»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 «Я всего лишь проводник, посыльный и послание! В безумии варпа рвутся нити пространства и времени, разрушается от причинно-следственных связей, и именно это и позволяет мне говорить с вами!» Несколько рук схватили Лейлани за края одежды. «Я обращаюсь к вам из тех дней, что еще не Ваше настоящее – это мое прошлое. Я живу в аду, которую, надеюсь, вы сумеете предотвратить. Прошло уже несколько столетий, но пожар войны не утихает!» Аминдера Кендалл некогда искренне полагала, что во всей вселенной уже не осталось ничего, что могло бы повергнуть ее в шок. За долгие годы служения сестринству, на пути от простой послушницы к чину рыцаря забвения, она повидала всевозможные ужасы, познала всю высоту человеческой доблести, заглянула в самые чудовищные глубины людских душ. Но эта ее уверенность рухнула, полностью разбилась, когда пришло известие о Ерисе, когда она впервые посмотрела в глаза твари, порожденной самим хаосом.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 Порой Кендалл и себя ловила на том, что в силу привычки и закостенелости принимает поспешные решения. Вот почему она и выбрала Лейлани своим адъютантом. Порой рыцарь видела в ней словно в зеркале молодую себя и старалась постоянно держать ее как можно ближе, чтобы хотя бы временами будить уснувшее в душе ощущение чуда. Вот только как постичь то, что сейчас вершилось перед ее глазами?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 Она пока не замечала псайкеров, обступивших к сестру Лилани, умоляюще протянувших свои руки, заглядывающих в глаза. Кендалл подошла к послушнице, еще не придумав, что делать. Ты знаешь меня! говорил гештальт, и его лица вновь начали изменяться. Смотри! Смотри! В этих произнесенных на распев словах, в их модуляции и манере речи было нечто пугающее, знакомое, и в то же время нет. Почему-то казалось, что этот голос должен звучать моложе. У рыцаря перехватило дыхание, когда лица коллективного разума закончили свое изменение и обрели постоянство. Кендал почувствовала, как у нее холодеет внутри от страшного предчувствия. «Ты знаешь меня!» Повторили лица, каждая из которых зеркально повторяла черты самой Лани молитв. Послушница закричала в ужасе, разглядывая окружающих ее людей. Не было никаких сомнений, что их облик имитирует ее собственный, вот только так, словно бы она прожила долгую, полную невзгод жизнь. Она видела себя такой, какой могла бы стать примерно к ста годам. Тембр голосов пробудил в ней воспоминания о матери. Сходство с этими тварями было непостижимым, пугающим.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 «Еще как есть!» – ответили ей. «Иначе мне нечего было бы принести в жертву. Я не имел бы нужной валюты, чтобы расплатиться за это путешествие». Лейла не увидела, что оба рыцаря забвения смотрят на нее с неприкрытым ужасом и изумлением. Голос же продолжал звенеть подобно колоколу. «Эту цену я, ты, заплатила охотно. Доверься мне, отведите меня к нему, и вместе мы сумеем построить вселенную, где и будет!» Раздался странный звук. Его нельзя было назвать ни воем, ни хрипом, ни криком, он объединял в себе все три эти составляющие. Он сорвался с губ Геркаази, лицо которой скривилось в гримасе ненависти и гнева. Ее возмущение было столь велико, что рыцарь белых костей просто не могла больше сдерживаться. Ее свободная рука выписывала в воздухе яростные пируэты. «Предательская сучка!» Ее пальцы двигались настолько быстро, что понять, о чем она говорит, было непросто. «Если это порождение безумия говорит правду, значит, ты стала ихшаться с ведьмовским отродьем. Ты отступилась от присяги, принесенной трону Терры и императору!»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 Именно эта мысль и проводила ее в темноту, когда меч Геркаази пронзил ее спину и, пробив керасу, вышел из груди. Кендалл едва смогла сдержать крик. Ее рот раскрылся, но сила священной клятвы не позволила голосу вырваться на свободу. Глаза сестры Лейлани закатились, из горла хлынула кровь, и тело девушки начало оседать, как только Геркаази выдернула клинок из раны. С металлическим лязгом труп повалился на палубу. Вокруг сразу же стала расплываться багровая лужа. Аминдера скинула болтер и нацелила его на Эмрилию. Рука, сжимавшая оружие, заметно тряслась. По щекам потекла предательская влага. «Зачем?» – одними губами произнесла Кендал, сжимая в кулак свободную ладонь. Ей хотелось прокричать этот вопрос, но голос не пришел. «Как ты можешь спрашивать?» – вызывающе посмотрела на нее Геркази, словно не веря, что Аминдера посмеет выстрелить. «Я остановила всю эту мерзость, прежде чем она свершилась, удушила тварь в ее колыбели». Псайки, стоявшие вокруг них, вначале зашептали, затем забормотали, а после сорвались на крик. Они вцеплялись друг в друга и истошно выли, раздирая в кровь лица.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 В носу защипало от вырывающегося из лопнувших труб газа и дымного зловония горящего мяса. Увертываясь от очередного пылающего снаряда, Кендал увидела, как Герказия исчезает под градом обломков. Валидус вновь сотрясла дрожь, застонали переборки. Аминдера вспомнила об удивительной зоне спокойствия в Варпе. Как долго еще та могла продержаться, учитывая, что здесь произошло.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 Выскочив в коридор, она почувствовала, что ноги ее скользят и утопают в ставшей удивительно вязкой палубе. По стенам расползалась паутина разложения, старя все на своем пути. Само время впилось клыками в валидус, и аномалии, прежде ограниченные, распространились на весь корабль.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 Аминдера старалась сосредоточиться, разглядывая мерцающую тень на темной стене. Спустя некоторое время к ней стали возвращаться восприятия и чувства. Она лежала в ванне, наполненной до краев бледно-розовой жижей, и была полностью обнажена, если не считать тех мест, где к ее сморщившейся воспаленной коже были подключены непонятные металлические устройства. Судя по всему, это был нартециум контейнер, наполненный лекарствами, призванными исцелить ожоги и раны.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 Бесформенные одеяния, слабый блеск выбритой головы, на которой был оставлен один единственный пучок волос. Сказать по правде, теперь Эминдера была действительно удивлена. Даже темнота не мешала понять, что перед ней стоит не какая-нибудь послушница, но достаточно высокопоставленная сестра безмолвия. И то, что она говорила вслух, требовала анафимы. Женщина, казалось, заметила ее удивление. Она заговорила снова, и в голосе ее явственно сквозила злоба.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 Они много лет дружили с Фессалией, и эта утрата болью отозвалась в сердце. Кое-кому из белых когтей удалось уйти в спасательных капсулах. Кэндал услышала глухой, издевательский смех. «Мы просто везунчики. Не каждый день увидишь такое зрелище». Сестра всплеснула руками. «Валидус, раздираемый псионической бурей, заживо пожираемый свихнувшимся временем».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 Морщась от боли жестикулировала Кендалл. «Ты убила посланника. Не имеет значения, что нам хотели сказать, но мы должны были выслушать, прежде чем принимать решение. Он говорил о войнах, которые можно предотвратить, о великом пожарище». «Даже если ты станешь болтать, тебе никто не поверит», – покачала головой Эмрилия. «Ты только погубишь свою репутацию, ведь я стану все отрицать. Как минимум, ты разрушишь свою карьеру». В худшем же случае добьешься раскола в сестринстве. Геркази внимательно разглядывала собеседницу, смакуя каждое слово на языке. Скажи, Амидера, ты и вправду желаешь этого? Ты просто слепая дура, безмозглая и самоуверенная дура. Кендала отвернулась. Ты такие, как ты, раковая опухоль империума. Поверь, мое зрение куда острее твоего, ответила Геркази, вновь отступая в тень.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 «Сестра, я носитель слова его, и нет места рядом со мной тем, кто хранит молчание, видя славу его!» Геркази растворилась во мраке, и Кендал закрыла глаза. Она пыталась вновь обрести внутреннюю тишину, но не находила ее.